Третья глава. Дворец, 30 апреля 1995 года. Николай стоял один в своей спальне и старался глубоко дышать. В комнате было прохладно, окна широко открыты, но ему казалось, что он задыхается. Сегодня наступил день его свадьбы. Он выглядел великолепно в чёрном смокинге, казался выше ростом и был, казалось, весьма самоуверен, но внутри ощущал слабость. Разве это он сегодня утром сидел в церкви с дедушкой и бабушкой? Всё было как во сне. Весь последний месяц он жил с этим чувством. Николай не засыпал, шел бы письмами после того, как написал первое письмо. Напротив, они писали друг другу примерно один раз в месяц. Но и эти письма были полны фактов, а не чувств. Однако даже их оказалось достаточно, чтобы понять, что женщина, на которой он собирался жениться, была искренней, заботливой и всем сердцем любила Бога. Но один очевидный факт перечёркивал всё: Шелби не Иветта. Поэтому сердце Николая было разбито. Он заставил себя встряхнуться. Ему есть и за что быть благодарным, и теперь наступило время об этом вспомнить. Шелби согласилась с его просьбой не устраивать пышную свадьбу или прием. Она не просила его о встрече, сообщив его родителям, что доверяет им. Но что произойдет после свадьбы? Поймет ли она, что ему необходимо время, чтобы привыкнуть? Николаю оставалось только надеяться, что она поймет, поскольку на данный момент у него не было почти ничего, чем бы он мог с ней поделиться. Когда он это осознал, внутри разразился гневом. В конце концов, сейчас только апрель, свадьбу можно было бы отложить до осени, и это бы не нарушило отведенных на женитьбу сроков. Николай сделал глубокий вдох, смысла откладывать не было. — Да. «Однажды я сказал отцу, что если снова женюсь, мне нужно будет научиться доверять тебе, Божие, по-новому. Не думаю, что я понимал, как это будет тяжело. Пожалуйста, помоги мне, Господи, и Шелби тоже. Помоги ей понять мою нужду во времени. Помоги ей быть терпеливой со мной». Молитву Николая прервал стук отца. Он вошёл без приглашения, но Николай не возражал. Он не хотел бы сейчас видеть кого-то другого. Как дела? спросил Райф, когда подошёл достаточно близко, чтобы разглядеть глаза сына. Не слишком хорошо, но я готов двигаться дальше, папа. Взгляд Райфа, остановившийся на единственном сыне, излучал нежность. Говорил ли я тебе в последнее время, как сильно люблю тебя, сын? Николай обнял отца, и отец обнял его в ответ. Оба знали, что последние месяцы всех их вёл Бог, и в конце концов всё будет хорошо. Прежде чем направиться к двери, одинакового роста мужчины обменялись долгим взглядом. Дарья, подняв брови, оглядела просторную спальню и гостиную, а потом посмотрела на Шелби. Ты знала, что она в чёрных тонах? только когда пришла сюда в начале недели мне сказали, что я могу поменять здесь всё, что пожелаю, мам. И ты собираешься что-то менять? Не знаю. В её голосе послышалась неуверенность, которую Шелби в данный момент ощущала. Но ты не любишь чёрный цвет. Это правда. Но если это была любимая комната Ветты, мне кажется, что на некоторое время нужно оставить здесь всё как есть. Дарья подошла и обняла дочь. Ты чудесная. Она сделала шаг назад и посмотрела ей в глаза. И если принц не поймёт, какой ты сокровище я, возможно, приду и скажу ему сама. Да, ты можешь. Дарья улыбнулась. По правде говоря, она не беспокоилась. В этом отношении Дарья верила, когда-нибудь свою новую принцессу принц полюбит. Но осталось не так много времени. «Ты готова?» «Думаю, да. Я слегка нервничаю, но мне кажется, когда надену фату, перестану». Дарья улыбнулась. «Ты очень красивая. Я так рада, что мы выбрали именно это платье». Шелби тоже была рада. Она стояла в простом классическом платье со стойкой и длинными рукавами, без изобилия кружев. Платье шло у Шелби, и в нем она чувствовала себя особенной. кружева на фате подходили к платью, но самым главным было то, что плотное кружево прикрывало лицо Шелби. Она знала, что легко краснеет, и мысль о том, что во время церемонии будет стоять рядом с принцем красная как рак, ужасала её. "Я много размышляла о браках по договорённости", тихо сказала Дария. "Все они необычные, но один особенно часто приходит на ум". Какой же Исаак и Ревекки шелби кивнула. Сегодня утром этот отрывок я перечитывала несколько раз, продолжила Дарья. И поскольку я женщина, а женщины всё воспринимают эмоционально, не могу перестать думать о том, как она смогла войти в его шатёр сразу после того, как они поженились. Я тоже об этом читала. Ты думаешь, их близость началась сразу после того, как они поженились? М-м, когда читаешь, кажется, что так оно и было. Это неправильно, что мы подождём, мама. А ты уверена, что вы будете ждать? спросила Дария. Такая мысль ей до сих пор в голову не приходила. Я бы и не стала зарекаться, сказала Шелби холодно. Но если бы ты читала его письмо, мама, ты бы поняла почему я считаю, что мы подождём. Этот мужчина не открыл мне своё сердце. Я многое о нём знаю, и если не ошибаюсь, относительно того, насколько сильно он скучает по своей первой жене, то предполагаю, что близости придётся подождать. М-м, я расстроила тебя, Шелби, побледнев, спросила Дария. М-м, никогда бы не подумала, что тебе придётся ждать. А теперь я почему-то чувствую неуверенность. Нет, я совсем не расстроилась, мама. Пожалуйста, не переживай об этом. Если я не права, сказала она прагматично, слегка пожав плечами. Надеюсь, мы сможем обсудить это, и он выслушает меня. Дарья улыбнулась дочери. Она такая необычная отча. Я знаю, что это не только моё предвзятое отношение. Эта девушка бесценна, и я так сильно её люблю. Да ей и принцу обрести столь же сильную любовь. Папа не говорил, он собирается сюда прийти. Да, он будет с минуты на минуту. Я начинаю нервничать. Шелби оглядела комнату, тёмное оформление не слишком подбодряло её. Возможно, я успокоюсь, если мы выйдем. Дарья не ответила. Она подошла к двери, открыла её, выглянула наружу и, повернувшись к дочери, пожала плечами. Шелби кивнула и направилась к окну. В каком-то смысле она не хотела торопиться. Это был единственный день свадьбы, и хотя он казался необычным во всех смыслах этого слова, ей хотелось его запомнить. Выглянув в окно, Шелби улыбнулась. Даже при всей уверенности, что она будет страшно скучать по дому в Хенлее, не говоря уже о родителях. Вид на парк, открывавшийся из окна её спальни, определённо сможет отвлечь её от грустных мыслей. Через минуту постучал отец. Её уже ждали. Дарья поцеловала дочь в щёку и помогла накинуть пальто. Спустя мгновение невеста осталась наедине с отцом. Готова? Призленов на него снизу вверх шел Бикивнула. "Думаю, да. А ты готов потерять мою девочку?" "Никогда". Он сказал это с улыбкой, а потом поцеловал дочь в бровь. Подождал, пока краснота на её лице станет не такой яркой, после чего предложил свою руку. С осумешанными чувствами они оба подошли к двери. Час настал. Куда поведёт их Бог? Николай наблюдал, как его невеста под руку с отцом входит в королевский бальный зал и, увидев на ней фату с облегчением, вздохнул. Он знал, что она видит его, но не был готов встретиться с ней взглядом. Он не знал, почему ему казалось, что потом будет легче. Просто в этот момент он чувствовал себя самым малодушным человеком в мире. Шелби, напротив, чувствовала что угодно, но не облегчение. Она знала, что принц был высоким, очень высоким, как король, но человек, которому вёл её отец, возвышался над ней словно башня. Он посмотрел на неё сверху вниз. Взгляд его был серьёзен, как она и ожидала, но вид его высокой фигуры и красивого лица заставил сердце тревожно вспыхнуть. Она неожиданно спросила себя: Как она могла подумать, что он нуждается в ком-то или в чьей-либо заботе? Он выглядел настолько холоднокровно, насколько может выглядеть мужчина. От таких мыслей ноги её подкосились. Возлюбленные неожиданно начал пастор Ален, и Шелби заставила себя сосредоточиться на том, зачем она здесь, но сосредоточиться никак не получалось. Она начала вести глупый разговор сама с собой. «И так он высокий, Шелби. О чем ты переживаешь? С твоими метр семьдесят ты тоже не низкая. Хорошо, у меня средний рост, но он даже выше, чем мой отец и король. Он должно быть где-то метр девяносто пять. Брак — это не то, к чему можно отнестись легкомысленно». — сказал пастор Аллен, и Шелби на минуту отвлеклась от своих мыслей, но ее лицо все еще пылало. — Вступать в него нужно трепетно, с отдачей. Шелби услышала слово «отдача» и успокоилась. Она была обыкновенной девушкой, ей хотелось любви и романтики не меньше, чем кому бы то ни было. Но с того момента, как она обрела мир в сердце относительно брака с принцем, она знала, что посвятит себя этому браку без остатка. Он казался необычным и немного пугающим, но она увидела в королеве и короле, как и в письмах принца, что-то, что подсказывало ей, что она сможет прославить Бога на этом пути. Был бы ли рад принц узнать, что она делала всё это с такой целью. Сложно сейчас об этом сказать, но шёл безнала своё сердце, а оно переполнялось самодачей и миром. Берёшь ли ты, шёл Белайх Паркер, Николай Рафаэля Марк Хама в своей законной мужья? Спросила её Пастрален. Да, сказала она тихо, прислушиваясь, как пастор адресовал тот же вопрос мужчине рядом с ней. Низким голосом Николай произнёс свой ответ без малейшего оттенка колебания. Спустя несколько минут они стали мужем и женой. Шелби наблюдала, как принц пожал руку пастору Алину, повернулся, приветствуя свою семью, а потом предложил ей руку. Как только Шелби приняла её, они направились к выходу из комнаты. Смутно видя своих родителей и брата Брайса, она едва успела заметить короля, королеву, короля-регента, королеву-регеншу, слегка сутулившуюся мать королевы, которые стояли со стороны принца, когда они шли по проходу. Шелби плохо знала дворец, так как прошлась по нему всего один раз. Но она знала, что сейчас они направляются обратно, в северную часть. Спустя короткое время на вообрачной уже стояли в просторной гостиной, зелёной гостиной, как называл её Мэрдок, которая соединяла их спальни. Как только они пришли, принц остановился и посмотрел на Шелби. "Как вы?" спросил он. "Хорошо, а вы?" Она наблюдала за выражением сомнения на его лице. Очевидно, он не ожидал, что нас спросят о том же и его. Принц стоял, глядя на неё сверху вниз, без намерений откинуть фату. "Думаю, да", ответил наконец он. "Я хотел поблагодарить вас за то, что пришли сюда во дворец. Если вам что-нибудь нужно, просто попросите. Прислуга очень радушная и будет рада помочь вам во всём". Видя, что он замолчал, Шелби сама продолжала хранить молчание. "Мне жаль", начал было он тихо, но остановился. "Извините, что я не могу". И снова она заметила колебание. Николай смотрел на неё глазами раненого животного. Неожиданно он повернулся и направился к выходу из комнаты. Шелби следила за его следы и даже приподняла фото, чтобы лучше разглядеть. Он не обернулся. Дойдя до двери, тихо выскользнул в широкий коридор. Момент сомнения, который настиглы её в королевской бальной комнате, прошёл бесследно. Уверенный в себе или нет, но принц нуждался в огромной заботе. Теперь это стало абсолютно ясно. Первая ночь, проведённая в шелбиво дворце, не принесла отдыха, но утром она почувствовала себя не так уж плохо. Поднявшись чуть раньше 6, она приняла душ, оделась в обычную одежду и попыталась нарисовать в уме планировку своего нового дома. Немного поразмыслив, она поняла, что кухню найти сумеет. Шелби спустилась вниз, прошла по первому этажу к задней части квадранта, минув огромную столовую, и попала на кухню, выложенную безупречно белой плиткой. В кухне не оказалось никого, но кто-то уже приготовил кофе. Шелби нашла кружку, наполнила её ароматным напитком и передвинула стул к столу. Душистый кофе оказался очень вкусным. Не прошло и двух минут, как в кухню вошли. "Доброе утро, принцесса Шелби", сказала Арландо с улыбкой. Она служила управляющей северной части дворца. "Как вам спалось? Думаю, для первой ночи неплохо". Ирландо, выглядевшая мудрой не по годам, улыбнулась. Мне кажется, это означает, что спалось вам не очень хорошо. Шелби раскрыли, на что она улыбнулась. Они познакомились с этой женщиной несколько дней назад, и Ирландо сразу понравилась Шелби. В действительности ей понравилась вся прислуга. Как насчёт завтрака в маленькой столовой, предложила Ирландо. А если я останусь здесь, буду мешать? Совсем нет. Что вы желаете? А вы также будете сейчас кушать? Я уже поела, но с удовольствием приготовлю что пожелаете. Думаю, я съем хлопьев. Сейчас принесу. Шелби не пыталась остановить её, она просто старалась запомнить, где что лежит, чтобы в будущем обслуживать себя самой. Ещё кофе, предложила Орланд, расставив всё на столе. А вы будете? Спросила Шелби, и Орландо спрятала улыбку. Принцесса отвечала на половину вопроса, адресованного ей собственным вопросом. «Буду», — сказала Орландо, быстро приняв решение. «Сейчас принесу кружку». После того, как Шелби приготовила себе хлопья и фрукты, она наклонила голову и поблагодарила Бога за пищу. В задумчивости положила в хлопья ложку сахара, а потом добавила молоко и клубнику. Ирланда, а можно кое о чём вас спросить? задала очередной вопрос Шелби, начав есть. Конечно, всё что угодно. Обслуживающий персонал живёт здесь, во дворце? Не помню, говорила ли об этом Мердик. Большинство из нас, да. Мердик женат на Фрэн. Думаю, вы уже знакомы. Она занимается готовкой. Их квартира прямо за кухней. Гилберт и Хенк, которые отвечают за транспорт и ещё выполняют кое-какие садовые работы, живут за гаражом, так же как и Крис. Между прочим, Гилберт мой отец, а Хенк мой брат. Ох, я не знала. Орландо как раз объясняла, где находится её комната, когда к ним присоединились Мёрдык и Фрэн. Доброе утро, поздоровалась Шелби. Они, казалось, так же рады видеть её, как и тогда, когда впервые встретились. Доброе утро, принцесса Шелби. Ответил мэрдок всем своим видом, показывая готовность служить. Могу я что-нибудь для вас сделать? Может быть, вам будет удобнее в столовой? Спасибо, мне и здесь хорошо. Как вам ваша комната? Нужно ещё что-нибудь? Нет, нет, всё замечательно. «Когда будете готовы, — продолжил Мердок, положив на стол толстый кожаный ежедневник и открыв его, — мы сможем поработать над вашим расписанием на сегодня и на предстоящую неделю. Сегодня вы свободны до полудня, а потом король и королева приглашают вас на обед». Шелби кивнула, мысленно поблагодарив королеву за то, что та предупредила ее о расписании, которое будет у Шелби на каждый день. Большинство мероприятий согласовывалось с Шелби, но Мердок, зная её расписание так же хорошо, как и расписание принца, мог кое-какие вопросы решить вместо неё. Также за Шелби оставалось право в любой момент расписание изменить. Принцесса Шелби, вам это будет удобно? Шелби неожиданно поняла, что Мердок ожидает ответа. Да, хорошо. «Однако я не уверена, что найду вход в южную часть дворца. Орландо или я проводим вас туда?» Шелби улыбнулась, но внутри ее мучил вопрос. «А принц там будет? И во дворце ли он сейчас?» Исходя из того, как были расположены их комнаты, можно было очень легко не заметить присутствие друг друга, но у нее сложилось стойкое впечатление, что если бы он был где-то поблизости, она бы об этом знала. В её спальне находилась дверь, которая вела прямо в спальню принца, но Шелби к ней не подошла бы даже если бы случился пожар. Принцесса закончила завтракать, всех на кухне поблагодарила и всё ещё размышляя об обеде, пошла обратно в свою комнату. Она бы не стала зарекаться, но что-то ей подсказывало, что принца на обеде не будет. Королева надеется позавтракать с вами на этой неделе. Она сказала, что ей подойдут среда или пятница, сообщил Мэрдок позже этим утром, заглядывая сначала в ежедневник, лежащий перед ним на столе, а потом в тот, который был у Шелби. Они работали в гостиной Шелби. Мне подойдёт любой день. Хорошо. Давайте назначим среду. А если нужно будет что-то изменить, то я сообщу вам. Шелби отметила среду, в то время как Мэрдок добавил, что время уточнит позже. Они уже составили расписание на всю неделю и даже назначили кое-что на следующую. Шелби закрыла блокнот, как вдруг зазвонил телефон. Мэрдок направился к двери, а Шелби сняла трубку. Звонил король. Доброе утро, Шелби. Доброе утро. Мне не хотелось бы вас беспокоить, но нужно кое о чём спросить. Вам сейчас удобно говорить? Да, я свободна. Хорошо. Вы слышали о королевском доме престарелых? Он находится прямо здесь, в Фарадее. Я знакома с ним. Несколько лет назад там доживала дни моя бабушка. Правда? Очень интересно. И я скажу вам почему. Этот центр предпочитает, чтобы в его совете директоров был представитель королевской семьи. Много лет центром занималась мать королевы, но около четырех лет тому назад она сократила свои обязанности. С тех пор никто не замещал ее. Центр много раз связывался со мной, чтобы снова привлечь нас, и с сегодняшней почты я получил от них еще одно сообщение. Признаюсь, я сразу подумал о вас. «И что от меня потребуется?» Совет директоров встречается раз в два месяца. Помимо этого, обязанностей немного. Вам будут рады, если вы посетите пожилых людей или как-то пообедаете с ними. Можно мне будет взглянуть на это письмо? — Конечно. Я вам отправлю всю переписку с центром. Валлас доставит ее в течение часа. — Хорошо. — Шелби? — Да. — Хорошо. «Вы не обязаны этого делать. Я подумал о вас, поскольку вы знакомы с Центрами помощи. Но если не хотите включаться в эту работу сейчас, я просто поблагодарю их за письмо, и мы оставим все как есть. Я это запомню. Позвоните мне, если у вас будут вопросы. Спасибо, сэр. Не за что, дорогая. Я свяжусь с вами позже». Шелби повесила трубку, и вдруг одна мысль поразила её. Я принцесса. Принцесса Пендерена. Я живу во дворце и разговариваю с королём, как будто это обычное, будничное дело. Какое-то время Шелби сидела неподвижно. Пендерен не был страной, в которой гражданам ничего делать, кроме как следить за королевской семьёй и соваться в их личную жизнь. Но каждый житель страны был в курсе дел королевской семьи, и в большинстве случаев к этой семье относились с уважением. Время от времени в газетах печатались статьи о короле или королеве, по пятницам одна из газет делала снимки королевской семьи и печатала их на передivицах. Но Шелби, как правило, не особо следила за средствами массовой информации. Она знала о важных событиях, но в последнее время такие случались не столь часто. Считается ли моя свадьба с принцем важным событием? Надеюсь, нет. Предпочитаю, чтобы меня не беспокоили, дали возможность заниматься своими делами. Шелбя ощутила неожиданную потребность почитать Библию. Единственное, что в её жизни никогда не менялось это Божья любовь к ней. следующий час принцесса провела в молитве и за чтением третьей главы Иоанна. К тому времени, когда ей нужно было идти на обед с королем-регентом Энтони и королевой-регентшей Кэтрой, голова ее прояснилась, и ноги стояли на земле тверже. «Мы не хотим задерживать вас очень долго», — сказала Кэтра, как только все трое расселись. «Мы не хотим задерживать вас очень долго», — сказала Кэтра, как только все трое расселись. Николай не смог прийти на обед, и мы понимаем, что вы тоже вероятно заняты. Нелегко устроиться на новом месте, и я хорошо сознаю, каким странным всё может казаться. Шелби чуть расслабилась. Если память её не изменяла, то из королевской семьи в этой паре был Энтони, а не Кетра. Шелби подумала, что у них должно быть много общего. — Я даже не знаю, когда же мне удастся запомнить, что где находится, — призналась Шелби. — Всегда есть кто-то, у кого можно спросить, — ставил король Энтони, — но, возможно, поможет план строения. — Да, — вмешалась Кетра, — у меня есть один. Энтони принес мне его после того, как мы поженились, и я его все еще храню. Он, наверное, уже пожелтел, но я поищу и пришлю вам. — Спасибо. — Спасибо. искренне поблагодарила шелби. "Шелби, нам понравились ваши родители и брат", сообщил король. "Брайс рассказал мне, что он изучает физику. Этот молодой человек производит должное впечатление". "Согласна", ответила Шелби. "Но я скучаю с пристрастием. С тех пор, как он поступил в школу, я всё время скучаю по нему". "А теперь как?", спросила королева. "Скучаете по родителям?" У меня пока не было времени соскучиться, но я знаю, что буду скучать. Приятно осознавать, что смогу увидеть их, как только захочу. Хмм, я рад, что ваши родители недалеко живут, поддержал король. Семья Кетры жила на севере, и она изнывала без них, правда, дорогая. Первый год я думала, что умру, да. Я любила Энтони, но и сильно скучала по семье. В конце концов, одна за другой появились девочки, и у меня оставалось всё меньше времени на скуку. Кетрина неожиданно замолчала и посмотрела на Шелби. Не помню, когда последний раз у нас был рыжеволосый король или королева. Было бы весело. Лицо Шелби тут же покраснело. Кетра упрекнул её король сочувственно. Посмотри, что ты наделала. Королева посмотрела, как бы извиняясь, и Шелби обрадовалась, когда обед, наконец, оказался на столе, и она смогла склонить голову сначала для молитвы, а потом над тарелкой. Время пролетело замечательно, и она даже нанесла короткий визит матери Энтони, На вернувшись в свою комнату, Шелби почувствовала, что в голове царит полный неразбериха. Ей казалось, что она плавает в мутной воде и нет никаких указателей, которые помогли бы ей выбраться. Четвёртая глава. Шелби привыклась к новой жизни во дворце меньше, чем за неделю. Ей нравилось рано вставать и в большинстве случаев самой готовить себе завтрак. Кто-то всегда варил кофе и ставил его на стол, но когда она приходила, в кухне никого не было. Однако лицезреть её за кухонным столом прислуга привыкла быстро. Шелби неизменно брала с собой Библию, газету, ежедневник или всё сразу. Этим утром исполнилось 8 дней со дня её замужества, и она завтракала, не обращая внимания на присутствующих на кухне. Прислуга передвигалась бесшумно, заметив, что принцесса находится в глубокой задумчивости. Она и вправду размышляла. Шелби обдумывала проповедь, которую услышала в церкви днём ранее. Один из первых вопросов, который Шелби задала королю и королеве, был вопрос о том, какую церковь они посещают. Она оказалась рада услышать, что они посещают церковь, которую Шелби знала. такой, какая разделяла её взгляды на писание. Но следующий вопрос был не менее важен для неё. Было ли в этой церкви служение для глухонемых? Долгое время Шелби принимала участие в таком служении в своей церкви, и ей не хотелось бы оставлять его. Вчера она пришла в церковь одна, уловив на себе взгляды, которые говорили о том, что многие присутствующие видели её фотографию в газете. Она нарочно села подальше в правом ряду, так, чтобы видеть лишь стоящего впереди человека, который переводил глухонемым. Шелби выросла рядом с глухим отцом, поэтому могла различить каждое слово, но вскоре решила смотреть на пастора и сконцентрироваться на своих заметках. Она наслаждалась проповедью и несколько раз почувствовала осуждение совести. хотя шел без знала множества людей, которые ходили в церковь только для того, чтобы получить утешение, сама она такой не была. Она, чтобы стать более похожей на Иисуса Христа, нуждалась в обличении и изменении, даже если это причиняло ей боль. Шелби всё ещё была погружена в свои размышления о вчерашнем дне, когда на кухню вошёл принц Она обрадовалась, что успела проглотить свой тост, иначе бы поперхнулась. Мердак начал он весело. Мне нужно поменять кое-что в расписании. У вас ежедневник с собой? Конечно, сэр. В какой день? В эту пятницу. Шелби перестала следить за разговором и просто наблюдала. Он был одет в широкие брюки, белую рубашку и галстук. Было видно, что недавно он снял пиджак. Да, правда, он очень высокий и красивый. Его волосы чёрного цвета блестели, и хотя Шелби не могла отчётливо разглядеть лицо Николая, когда смотрела на него сквозь фату, даже тогда она заметила яркие цвета сапфира глаза. Шелби всё ещё разглядывала его, когда он повернулся и заметил её. "Здравствуйте", сказал он дружелюбно, слегка улыбнувшись. Доброе утро, тихо поздоровалась Шелби, продолжая сидеть. Принц закончил свои дела с Мэрдыком и повернулся, чтобы посмотреть на неё снова. Не думаешь, что мы знакомы, сказал он просто, вергнув Шелби в состояние молчаливого шока. Рыжеволосая девушка уставилась на него так, что он тихо засмеялся и посмотрел на Мэрдыка и Арланду. Мне кажется, я познакомился с нашей гостьей, а потом забыл. Но прислуга смотрела на него так же, остолбенев, и спина принца начала холодеть. Лицо, которое вновь обратилось к Шелби, оказалось уже совсем не дружелюбным. Девушка встала, а потом заговорила. "Я Шелби", произнесла она почти не дыша. "Извините, что я не представилась сразу". Краска, залившая лицо Николая, могла сравниться только с цветом лица Шелби. Её щёки стали почти багровыми от обиды. Извиняться нужно мне, быстро сказал Николай. Извините, что не узнал вас. Больше он не произнёс ни слова, только кивнул головой в её направлении и широкими шагами вышел из комнаты. Шелби наблюдала за тем, как он вышел, но не смогла посмотреть в глаза домработнице и управляющему. Она собрала свои бумаги, не поднимая головы. "Спасибо за завтрак", сказала она прежде, чем выйти, так и не взглянув ни на кого из них. Когда она вышла, Орландо и Мердок обменялись долгим взглядом, почувствовав в себя неловко из-за горчонного вида принцессы. Принц чувствовал приближение головной боли, когда лемузин вёз его на первую в этот день встречу. Он думал, что если даст себе отсрочку, ему станет легче, поэтому решил держаться подальше от принцессы всю неделю. Сейчас он понимал, что сам поставил себя в глупейшее положение. Он не привык видеть кого-нибудь кроме прислуги на кухне. Меньше всего он ожидал найти там принцессу. «Тебе некого винить, кроме самого себя, Ник, и ты прекрасно об этом знаешь. Ты мог хотя бы остаться и немного поговорить с ней, но нет, ты как дурак сбежал». Да, «Так и есть», — прошептал он тихо, — «я дурак». «Вам что-нибудь нужно, сэр?» — послышался из-за руля голос Ивана и его водителей сопровождающего. «Нет, спасибо, Иван». Николай заставил себя встряхнуться. Через несколько минут он собирался встретиться с членами совета, и голова должна работать ясно. Хотя ему было крайне необходимо обдумать своё поведение в браке, в котором он вдруг оказался, он был рад поводот отложить на время эти мысли в сторону. Король говорил, что у него есть моя фотография. Я полагаю, он показал её своему сыну. Шелби присела на диван в углу спальни, где было оборудовано небольшое пространство для отдыха, и стала смотреть в окно. По расписанию она должна была перед обедом встретиться с Крисом, человеком, назначенным дворцом в качестве её сопровождающего, но сейчас она раздумывала, сможет ли ненадолго съездить домой. Она не собиралась рассказывать родителям о сцене, произошедшей на кухне. Но Шелби казалось, что ей станет легче, если она увидится с мамой. Она закусила губу, пытаясь вспомнить, нужно ей ли или нет сначала позвонить в гараж. Она уже собралась звонить, когда кто-то постучал в дверь. Шелби открыла ее и увидела ожидающего в холле Мэрдека. Хо, — Мэрдек, я как раз гадала, нужно ли сначала перезвонить, чтобы забрать свою машину, или можно просто спуститься в гараж. Как пожелаете. И если вы позвоните, они заведут её и подождут вас или даже доставят машину к двери. Или же одна из наших машин может доставить вас куда вам нужно. Шелби кивнула. Вы готовы поработать над расписанием принцессы Шелби или мне зайти позже? По правде говоря, Шелбин напрочь забыла расписание, но виду не подала и пригласила управляющего войти. К тому времени, когда они закончили, ехать в Хенле им стало уже поздно. Перед обедом она спустилась в гараж, чтобы встретиться с Крисом, повторяя себе, что самое плохое уже позади, и надеялась на то, что так оно и есть. Принц был рад закончить встречу и вернуться во дворец. Ему необходимо было разобраться с бумагами и сделать несколько телефонных звонков. Он все еще не решил, как выйдет из глупого положения, в которое попал при встрече с Шелби. Иван сознанием дело сидел за рулем, пока не ожидали зеленого сигнала. И хотя голова Николая переполнялась мыслями, его взгляд блуждал по сторонам. То, что он увидел на углу, заставило его поднять брови. — Иван, это не Крис на велосипеде? — Думаю, да, сэр. что он делает? Иван Молниеносно объяснил ситуацию. А, он сопровождает принцессу, сер. Николай начал прощупывать улицу взглядом, когда понял, что смотрит прямо на неё. Одетая в длинные велосипедные шорты, мешковатую футболку, наколенники, налокотники, защитные манжеты, солнечные очки, на роликовых коньках стояла его жена. Пока он смотрел на неё, сигнал светофора поменялся, и Shelby плавным движением сдвинулась с места, а в нескольких метрах за ней на велосипеде последовал Крис. Николай знал, что от удивления у него открылся рот, но он был слишком удивлённым, чтобы волноваться по этому поводу. Он таращил на неё глаза, пока принцесса не скрылась из виду, а потом ещё раз попытался её найти взглядом, когда машина уже слилась с движущимся потоком. Он снова поймал её взглядом, когда она пробиралась по улице, но было совершенно очевидно, что принцесса ехала не в сторону дворца. Николай обрадовался, что сам едет во дворец. Бумаги и телефонные звонки подождут. Сначала необходимо поговорить с мёрдыком. Она не только любит кататься на роликах, сэр. У неё есть ещё и велосипед. Несколько дней назад она выезжала на прогулку. И Крис сопровождает её? спросил Николай уже во второй раз, желая удостовериться. Всегда, сэр. Он хорошо за ней приглядывает. Фарадей движение сильнее, чем Хенли. Уверен. Они оба очень осторожны, сэр. Николай прислонился к спинке стула около письменного стола, нахмурив задумчивости брови. Она всегда завтракает на кухне. Хм, да. Думаю, она чувствует себя там удобно. А как насчёт обеда и ужина? Когда она здесь, мы накрываем ей в столовой, и она ест там. Николаю не пришлось спрашивать, одна ли она обедает. Он очень часто обедал один в столовой, довольно часто просил, чтобы ему приносили еду в гостиную, чтобы избежать чувства одиночества в большой комнате. Она дома сегодня вечером? Нет, сэр, её пригласили пообедать с некоторыми членами совета и их жёнами. И я тоже был приглашён, не так ли? Да, но вы отменили визит. Член совета Ройдан уже ожидает вас. Николай испытал смешанные чувства облегчения и разочарования. Он должен был найти способ видеться со своей женой и узнать её хотя бы немного, но терялся лишь при одной мысли об этом. Что бы он ей сказал? Как можно разговаривать с женой, которую ты почти не знаешь? «Могу ли я быть еще чем-то полезным, сэр?» «Вот что, Мэрдек, я бы хотел, чтобы Хэнк или Крис позвонили, как только выйдут от Линдлов. Если я буду еще у Ройдена, позвоните Ивану». «А, я позабочусь об этом, сэр». Мэрдик вернулся к своим обязанностям, и на сердце у него стало легче. Сегодня утром на кухне он почти потерял надежду, но озабоченность на лице принца выглядела обнадёживающей. Возможно, потребуется время, однако в конце концов этот брак станет счастливым. «Она — самая милая девушка из всех, кого я знаю», — говорила мужу Мойра Линдл, хозяйка, пригласившая Шелби, как только ей представилась возможность поговорить с Тайлером. «Мне так жаль, что Николай не смог прийти. Он, наверное, терпеть не может расставаться с ней». Мм, мы должны пригласить их снова, решил Тайлер, вспоминая то, каким одиноким временами выглядел принц и как должно быть приятно будет увидеть его с молодой женой. Шелби, сидевшая напротив с женщиной, которую знала по библейским занятиям, находилась в блаженном неведении относительно планов Линдэлл. Она была очень рада увидеться с подругой, ни с кем из присутствующих она знакома не была, но в целом вечер стал для неё испытанием. Каждый раз, когда появлялась закуска, вилка Шелби до рта не доходила, потому что кто-нибудь обращался к ней с вопросом. В большинстве случаев люди были очень добры, и вскоре она заметила, что очаровала их. Шелби могла бы рассказать, что в ней нет ничего особенного, но пока они не привыкнут, ее будут приглашать на обеды, не оставляя при этом возможности поесть. Вечер закончился очень мило, однако, когда Хэнк посадил ее в машину, в желудке Шелби заурчала. Как только дверь официального лимузина закрылась, рядом с ней зазвонил телефон. Алло, ответила Шелби нерешительно. Принцесса Шелби, не могли бы вы опустить на минутку окно? Это был шофёр. Ох, конечно. Шелби начала искать кнопку, но найти её не могла, и Хенк подсказывал, где найти. В тот момент, когда окно между ними опустилось, Хенк повернулся, чтобы поговорить. Только тогда Шелби вспомнила, что наконец нужно повесить трубку. "Принцесса Шелби", начал шофёр. "Да, Хенк, могу я быть чем-нибудь вам полезен?" На какой-то миг Шелби погрузилась в неловкое молчание, зная, что он слышит урчание в её животе. Предположив, что он, наверное, устал, Шелби хотела ответить отказом, но он включил свет над головой, и Шелби разглядела его взгляд, полный сочувствия и желания услужить. Нам по дороге сюда попадался Хавенбургер Хенк. Да, хотите заехать? Да, пожалуйста, ответила она очень тихо, откинувшись назад с облегчением. Скоро можно будет поесть. Хенк, знавший каждый метр подъезда к дворцу, как что выглядит, когда всё спокойно, и заметивший любые изменения, сразу понял, что пассажира, которого он везёт, в дверях ожидает принц. Он также подозревал о том, что принцесса этого не заметила. Ох, услышал он её тихий голос, когда дверца открылась, и чья-то фигура наклонилась над ней. И правда, Шелби понадобилось время, чтобы понять, что кто-то подаёт ей руку. Выходя из машины, она спрятала за солеными бургером руки и не поднимая глаз объяснила: "У меня грязные руки, не хочу вас испачкать". "О", сказала она снова, на этот раз взглянув наверх и увидев своего мужа. "У вас с собой сумочка или пальто?" тихо спросил Николай. Нет, не было, просто не было, закончила она, запинаясь, и радовалась тому, что в темноте было незаметно её покрасневшее лицо. Принц жестом указал на дверь, и Шелби прошла вперёд, спрашивая себя всю дорогу, что случилось. Она не думала о том, что на протяжении первой недели их брака принц находился поблизости, но также не считала нормой тот факт, что он вышел её встретить, когда оказался дома. — Вы хорошо провели время? — спросил Николай. — Я? Да. Я никогда раньше не встречала никого из семьи Эленду. Они были очень добры. — А кто еще там был? Вы запомнили? Шелби называла несколько пар и Леонору из своей группы по изучению Библии. Пока они разговаривали, принц провел ее в одну из гостиных наверху и пригласил присесть. — Да. Она почувствовала на себе его изучающий взгляд и подумала, что ей нужно заполнить молчание. А вы хорошо провели вечер? Да, вежливо ответил Николай. Меня также приглашали к Линделом, но у меня уже была назначена одна встреча, которую я пропустить не мог. Спасибо, что нанесли визит за нас обоих, принцесса кивнула. У неё на языке крутился вопрос, но Шелби не хотела показаться принцу назло любопытной. Движение на улицах Варадея сильнее, чем в Хенлее, как я полагаю, сказала она неожиданно. Будьте, пожалуйста, осторожны, когда катаетесь на роликах. Шелби моргнула от удивления, а потом утвердительно кивнула головой. Стараюсь. Здесь трудно найти тихие улицы, поэтому я пока смотрюсь. Принц кивнул. Он даже не знал эту женщину, но мысль о том, что ей могут причинить какой-нибудь вред для него оказалась невыносимой. Если вы не желаете, чтобы я каталась в городе, неожиданно предложила Шелби, я могу выехать на машине в другой район. Принц замолчал. Она действительно готова поменять свои планы только потому, что он так сказал. Ему это казалось нереальным. И куда вы поедете? спросила он из чистого любопытства. Не могу сказать прямо сейчас, но я осмотрюсь и подыщу место, или спрошу Криса или Мердака. Если вас это беспокоит, я это решу. Секунду спустя принц нахмурился. Она произнесла свои слова, словно заучила их наизусть, или она надеется завоевать расположение, говоря только то, что он хочет услышать. Принц старался не сравнивать её с Светтой, но ничего поделать не мог. "Думаю, в этом нет необходимости", ответил он холодно. "Просто будьте осторожны". Заметив, что эта идея его больше не занимает, Шелби лишь кивнула. Выражение на его лице было вежливым, но в то же время он выглядел слегка раздражённым. Она наблюдала за ним с нерешительностью, и единственным её желанием было пойти спать. Желаю вам хорошего отдыха, официально сказал принц. Возможно, желаете что-нибудь? Нет, спасибо. Спокойной ночи. Как настоящий джентльмен, принц встал и Шелби почувствовала едва заметное облегчение. Что-то пошло не так, она лишь не понимала что именно. Шелби готовилась ко сну и всё это время с молитвой о мудрости размышляла, когда же она начнёт понимать что-нибудь и произойдёт ли это вообще. Сами эти размышления нагоняли такую тоску, что Шелби заставила себя расслабиться и заснуть, прежде чем волнение охватит её полностью. Знаешь, Шелби, что весь следующий месяц будет видеть принца лишь время от времени, и он для неё будет не больше, чем вежливый незнакомец. Разогнать сейчас мысли и уснуть она бы не смогла. В действительности принц и принцесса жили в разных мирах. Шелби не знала, нормально ли это или нет, но старалась сделать всё, что могла. Окружающим казалось, что всё идёт как надо, но Николай Маркхем знал, что это не так. Чего он не знал, так это какую цену ему придётся заплатить, и что день расплаты настанет гораздо раньше, чем он предполагал. Ну, Шелби внимательно посмотрела на чёлку Фран и наклонилась, чтобы отрезать следующую прядь волос. Посмотрите в зеркало. О, принцесса Шелби, вы просто мечта. Мои волосы сводят меня с ума. Я ровно подрезала. Идеально. «Где вы научились стричь?» – спросила старшая из женщин. Шелби улыбнулась. «Мой отец, парикмахер, у меня всегда было на ком практиковаться». «Ой, не знаю, как вас ублагодарить. В парикмахерской мне сказали, что меня не смогут записать до следующей недели. Волосы сзади не так мешают, но это челка. Хотите? Подстригу сзади тоже. Мне это не доставит труда». Нет, хорошо как есть. Орландо сказала, что вы подстрегли её вчера, а на прошлой неделе Гилберта. Думаю, вы уже и так потратили на это достаточно времени. Шелби только улыбнулась. Она действительно не возражала. В какие-то дни она была так занята, что не помнила себя, а в другие, как например сегодня, свободного времени выпадало достаточно. Через минуту Шелби ушла с кухни на крыльцо. Её расписание оказалось настолько свободным, что она решила съездить домой, повидаться с мамой. Они собирались за покупками, а потом пообедать. Она с нетерпением ждала встречи. Меньше, чем через полчаса принцесса спустилась в гараж и предвкушая целый день в личном распоряжении, села в свой маленький зелёный спортивного типа автомобиль и поехала домой в Хенли. Король, наблюдавший за ее отъездом из окна наверху, знал, что пришло время поговорить с Николаем о его отношениях с женой. Раньше времени зондировать почву слишком глубоко он не хотел, но теперь прошло уже больше месяца, и любящий отец должен был знать, как дела у его сына. Однако время поговорить пришло спустя только двадцать четыре часа. Николай зашел проведать родителей, и когда Эрику позвали к телефону, Рэйф понял, что вот он, нужный момент. — Как Шелби? — Хорошо, — спокойно ответил Николай. — Ты знаешь это лично или от Мердока? Прежде чем ответить, Николай пристально посмотрел на отца. — Я слежу за ней. Она довольна расписанием и прочим. — Ах, есть шансы, что она беременна? Николай моргнул. Неужели его отец действительно думал, он поймал взгляд отца? Я не намерен шутить по этому поводу, отец. Думаю, ты не станешь. Извини. И всё-таки, как долго ты собираешься ждать, прежде чем сблизишься с ней? Но прошёл только месяц. Райф кивнул. Он слишком хорошо знал, как один месяц смог превратиться в 6, а затем 6 в год, но разговоры заводить об этом не стал. Ты говорил, что знаешь, что тебе будет трудно, Ник. Сейчас стало лучше или хуже? Николаю меньше всего хотелось обсуждать этот вопрос, и короткие ответы, которые он давал отцу, весьма красноречиво свидетельствовали об этом. Король не рассердился, он прекрасно понял состояние сына. Он задумался, насколько прямо ему стоит говорить сейчас с сыном, но тут вернулась река. Вспомнив о том, каким терпеливым был Иисус со своими учениками, Рей сказал себе, что не стоит всё делать сразу. Он продолжал молиться, согласившись ждать от Бога подходящего времени, чтобы поговорить с сыном ещё раз. Поскольку кое-какие изменения в расписании было легче обсудить одновременно и с принцем, и с принцессой, Мэрдек попросил Шелби подождать его в кабинете Николая. Шелби никогда раньше не заходила сюда, и, сидя там, она чувствовала себя неудобно, хотя ей нравилось цветовое решение и то, как принц обставил комнату. Она стояла в полутора метрах от двери и поглядывала по сторонам. Некоторые книжные полки заполняли тома в кожаных переплётах. Кроме того, там стоял высокий дубовый архивный шкаф. Всё казалось таким добротным и важным, что Шелби в какой-то момент почувствовала себя совершенно незначительной. Что вы здесь делаете? Голос принца напугал Шелби так сильно, что она подпрыгнула и съжалась, глядя виновато без всякой на то причины. Она наблюдала, как принц вошёл в комнату, выражая на лице недовольство. Голова Ушелби перестала соображать, и Анна попятилась к двери. Извините, сказала она тихо, стукнувшись о косяк двери, прежде чем найти выход в переднюю. Выйдя наружу и закрыв за собой дверь офиса, Шелби в смятении огляделась. Она знала, что вела себя странно, но это произошло от неожиданности. Решая, что делать дальше, Шелби села в переднее и стала ждать Мэрдока. Прошло всего пару минут, как дверь открылась. Вы могли бы сообщить мне, что Мэрдок попросил вас подождать здесь, начал принц без вступления, голос его всё ещё звучал взбужденно. Он только что позвонил сказать, что опоздает. Извините, сказала Шелби снова, и принц, не подумав, выплеснул раздражение на жену. Вы всегда такая бесхарактерная, спросил он неожиданно. Шелби моргнула. Нет. Вы дурачили меня, проворчал Николай, отворачиваясь и бросая в злобный взгляд в её сторону. Растерянная Шелби прижалась к стене и притихла. Что же я делаю? Что я здесь делаю? Я даже не знаю этого человека. Из всех сил стараясь не принимать инцидент близко к сердцу, Шелби говорила себе, что нужно перестать трястись. Она услышала телефонный звонок и пошла снять трубку, но вдруг поняла, что направляется обратно к двери кабинета. Когда она наконец двинулась в правильном направлении к двери, в коридор принц снова окликнул её по имени. Шелби быстро повернулась и увидела, что он идёт ей навстречу. Она застыла, не зная, по-прежнему ли он рассержен, но Николай и не заметил потрясения на ее лице. Мэрдок был занят, а теперь ему нужно встретиться с нами на кухне. Он произнес эти слова, даже не взглянув на жену. Он просто шел впереди, и Шелби, не зная, как поступить, семенила за его широкими шагами. «Спасибо, что пришли», — начал Мэрдок, как только увидел их. «Давайте посмотрим». «Пятница вечер», начал управляющий, но неожиданно остановился. «Принцесса Шелби, с вами все в порядке?» «Да», — неестественно пролепетала она. «Вы уверены?» — переспросил он, слегка склонившись, чтобы заглянуть ей в лицо. «Да». Шелби смогла только кивнуть, и хотя она не смотрела на Николая, тот впервые заметил выражение ее лица. Ее лицо было таким бледным, что помада на нем выделялась, как детский цветной мелок. Когда управляющий говорил о планах на неделю, она переводила взгляд Смердека на пол и обратно, а принц не мог отвести глаз от лица жены. То, что он увидел, его встревожило. Это сделал он. Он её напугал и знал, что должен это исправить. Он решил так и сделать. Но Мердек, закончив с расписанием, ещё о чём-то хотел с ним поговорить, и к тому времени, как они закончили, принцесса исчезла. Николай отправился в её комнату, чтобы поговорить, но застал там только Орландо, которая сообщила, что принцесса вспомнила о назначенной встрече и недавно ушла. Николай готов был дать себе пинка. У него тоже была запланирована встреча, и он знал, что будет занят до конца дня. Следующий день оказался не лучше. Николай принял решение поговорить с Шелби лично, но ему доложили, что она уехала из города. Шелби, которая раньше боялась предстоящего путешествия в Елвертон, теперь чувствовала себя очень комфортно. Отдаляясь с каждым километром дороги от принца, она становилась всё спокойнее. Она знала, что не сможет сбежать навсегда, но сейчас чувствовала себя слишком уязвимой, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Вскоре она вернётся, и к тому времени, надеется, сможет удержать свои чувства под контролем. О чём забыла Шелби, так это о том, что вернётся она только в пятницу во второй половине дня. ещё за несколько часов до королевского бала, первого официального события, где она должна появиться как принцесса Пендерана.